Глава семнадцатая Удар. И еще раз. И еще. Кто-то остервенело долбил чем-то тяжелым, а явно эластичную поверхность. Звук выходил одновременно громким, но каким-то мягким. Приоткрыв глаза, я тотчас же пожалела о том, что пришла в сознание. Мой мозг быстро сориентировался и подсказал, где я. Но вот увидеть ревущее над моей головой пламя, буквально обжигающее мою кожу, я была явно не готова. Хрипло взвизгнув, плашмя упала на пол, из положения сидя, и прикрыла руками голову, как будто это могло меня спасти. Ну, наконец-то! Рыкнули совсем рядом. Оно быстро под койку залезло. Изнутри этот замок открывается в пару щелчков. Снаружи оказалось не все так просто. Ошалев от мысли, что я сейчас тут либо сгорю заживо, либо банально задохнусь, я впала в ступор. Лихорадочно соображая, что происходит, не сразу осознала, что это Демьян чем-то колотит об дверь. «Анита, не изображай там стейк на гриле!» — грубо прокричал он. «Я сказал, быстро под кровать!» Этот окрик заставил мое тело ожить и принять хоть какие-то меры к спасению. По-пластунски, ползя и громко кряхтя, я все-таки сориентировалась и забилась под металлическую кровать, не совсем понимая, чем мне это может помочь. Удары возобновились, но теперь к ним прибавилась еще и отборная ругань. Что бы ни задумал Демьян, кажется, у него ничего не выходило. Дышать становилось все сложнее. Воздушные фильтры не справлялись со своей задачей, но и пламя ниже не опускалось. Обвивало потолок и стены, но не доходя до пола. Легче от этого не становилось. На смену холоду пришло настоящее пекло. Каждый вдох сопровождался легким ожогом. Я уже не дышала, а натужно хрипела. Так они-то. Сейчас по моей команде... «Ты выскочишь, и на четвереньках, не поднимая головы, поползешь к двери», — снова скомандовал Демьян. «Ты поняла?» Я слабо кивнула в ответ, сомневаясь, что у меня хватит смелости сдвинуться с места. «Анита, ты меня слышишь?» — рыкнул мужчина. «Да», — прохрипела я. «Ну вот и умница», — пробурчал он. Об дверь снова что-то забарабанило. Удар, и еще удар, снова удар, но уже со странным шипящим звуком. «Они-то ко мне! Быстро!» — услышала я. Мысленно проворчав, что мне отдали приказ, как собаке, я все же послушно выбралась из-под тлеющей койки и устремилась ползком к двери, удивляясь своей прыти и смелости. Но дверь все еще была заперта. Подняв голову, я такое увидела. Мой мозг вскипел и вообще отказался анализировать и тем более верить в происходящее. Демьян, пробив дыру в двери, просунул в нее руку и сейчас выворачивал то самое дуло пушки огнемета, из которого валило пламя. При этом он сосредоточенно молчал и даже не кривился от боли. хотя пламя ревело в паре сантиметров от его кожи. Поднатужившись и ругнувшись, Демьян все же сломал огнемет. Из него напоследок вышел странный серый дымок, и все стихло. Высунув покрасневшую от ожога кисть руки в дыру, мой марионер, как ни в чем не бывало, подхватил кусок какой-то трубы, очень похожий на ножку от какой-то мебели, и принялся... в буквальном смысле выбивать из двери электронный замок демьян тихо позвала я его твоя рука ущерб физическому здоровью будем подсчитывать потом отмахнулся над от меня в очередной раз опуская силой свое грозное металлическое оружие на непокорный замок осмотревшись я поняла что за время моего непродолжительного обморока в отсеке карантина многое изменилось и обнаружила помимо пылающих камер еще и вскрытые. Народ потихоньку выбирался наружу, а вот омхи предпочитали наоборот свободные капсулы занимать. Похоже, то, что творилось там, за дверями отсека, пугало их куда больше, чем перспектива оказаться запертыми в пластиковом коробе. За спиной Демьяна, в паре метров от него, шевельнулся лежащий на полу мужчина. Возможно, я бы и не придала этому значения, если бы не мелькнувший мерзкий розовый змеиный хвост. «Демьян!» — взвыла я сиреной. «Не сейчас, солнышко, я почти его открыл!» — отмахнулся он от моего вопля. «Демьян!» — заголосила я еще сильнее. «Там червь за твоей спиной!» Третий раз орать не пришлось. Марионер, подскочив, резко обернулся. И, не дожидаясь нападения, сам размазал тварь по полу той самой трубой. Так, надо ускориться. С этими словами, сказанными скорее самому себе, Демьян с такой силой дербанул по пластику моей камеры, что механизм вывалился из него. Послышалось гудение, щелчок, и дверь распахнулась. — Все, солнышко мое, — устало выдохнул мужчина, — валим отсюда. Не дожидаясь, пока я встану, меня выдернули наружу и закинули на плечо. Уносим ноги, земляночка. Здесь становится неуютно и негостеприимно. И откуда у него еще силы остались шуточки отпускать? Свесившись, как мешок, и не мешало меня спасать. Тем более, что при комплекции Демьяна я для него ноша не тяжелая и не хлопотная. Только оказавшись за пределами карантинного отсека, я окончательно осознала, что запереться в герметичной капсуле — не самая плохая идея. Теперь понятно, чего омхи там попрятались. Первое, что я увидела в коридоре, ведущем в нижний отсек, — это огромная жирная личинка. Она неповоротливо на коротких ножках очень к нам спешила. Видимо, обрадовавшись встрече с двумя незараженными людьми, Демьян, радушие встречи, не оценил и прибил мелкую заразу трубой на подлете. А дальше? Там, на лестничной перекладине, терпеливо поджидал не менее осчастливленный мерзкий, похожий на длиннющую тощую гусеницу, червь, мой марионер, и его послал к процам, ворчав, что ему очень не хватает бластера. Чем ближе мы подходили к эвакуационному отсеку, тем чаще нам попадались трупы членов команды и пассажиров. И лишь пара из них погибла от уркской чумы, выпустив личинок. На большинстве же тел виднелись явные следы насильственной смерти. Так они-то давай теперь своими ножками. Прежде чем мы пойдем искать спасательную капсулу, нам нужно найти хотя бы пару бластеров. И, конечно, наши вещи с документами. Демьян аккуратно опустил меня на пол. Он оказался таким холодным, что я непроизвольно запрыгала на месте. Марионер недовольно посмотрел на мои босые стопы и снова взвалил меня себе за спину. — Лучше я тебя все же понесу, — прокомментировал он свои действия. — Обхвати ножками мою талию и давай-ка подумаем, где у них может быть оружие. Удобно устроившись на спине мужчины, я призадумалась. «У врача точно есть в кабинете. Ему положено. Вдруг кто буйный?» — неуверенно проговорила я. Еще на курсах нам рассказывали страшные истории о том, что из-за одного психически нездорового буйного нелюдя или человека с белой горячкой может погибнуть весь пассажирский крейсер. Поэтому у любого корабельного врача обязательно должен быть свой бластер. «Молодец, земляночка, соображаешь!» — похвалил меня Демьян. Завернув в какой-то переход, мы быстро по лесенкам поднялись наверх. Пара коридоров на удивление чистых от личинок и червей, а также тел умерших, и мы достигли медицинского отсека. Заблокированная дверь доставила Демьяну немного хлопот. Пара ударов и раскуроченный замок решили проблему. Больных и мертвых в отсеке не обнаружилось. Совсем. Все медицинские реанимационные капсулы оказались пусты. — Ну и что это значит? — Демьяна озадаченно почесал могучий затылок. — Анита, ты что-нибудь понимаешь? — Нет, — я покачала головой. — Здесь должны же быть больные. Обращался же кто-нибудь из персонала за помощью. — Вот именно. А тут пусто. «Где кабинет врача?» «Не знаю». Я осмотрелась и, заметив небольшую дверь, указала на нее. «Вот это похоже на кладовку. Там по положению должен быть оборудован сейф, вот в нем и хранится оружие». «Умница моя!» Еще раз похвалил меня мужчина и погладил рукой меня пониже спины, отчего на моих щеках предательски вспыхнул румянец. Демьян резво подскочил к неприметной дверке и распахнул ее. Да, это был медицинский корабельный склад. Тут же обнаружился и сейф, и бластер, и сам врач. Он сидел, привалившись к закрытому шкафу. В его голове невозможно было не увидеть сженую сквозную рану от заряда бластера, который он держал в мертвых руках. Видимо, совесть замучила. Сделал весьма циничный вывод марионер. Пока я в ужасе разглядывала мертвого, Демьян успел выдернуть бластер и обшарить сейф. Там обнаружилось еще одно импульсное оружие. Перерыв разбросав какие-то медицинские бумаги, Демьян захлопнул тяжелую дверь и принялся методически обшаривать полки. — Что ты ищешь? Стоять на полу было холодно. А с потекшим носом и воспаление в горле еще и опасно. Чихнув, я растерла рукавом влагу под носом. «Ищу для тебя лекарства». Марионер, выдвинув очередной ящик, расплылся в улыбке. Выдернув тряпичный мешочек для трав с полки, он не церемонясь высыпал его содержимое на пол и принялся запихивать в него лекарственные препараты. Прихватив напоследок шприц-пистолет, он направился на выход, подхватив снова меня на руки. Мы двинулись вновь к эвакуационному отсеку, только уже вооружены бластером. Глянув на его обгоревшую руку, я вспомнила. — Демьян, твоя рука! — Успокойся, Анита, это пустяк, заживет быстро. — Пустяк? — возмутилась я, видя, как кожа в некоторых местах на кисти уже начала слезать. Тебе больно? Неприятно и зудит. Но не больно, солнышко, не волнуйся. Спускаясь снова на нижний ярус корабля, нам пришлось отстреливаться от личинок и червей. Откуда их столько? Только оставалось гадать. Весь масштаб трагедии во втором пассажирском отсеке поражал. Еще не успев даже зайти на спасательную палубу, мы услышали ор, скрежет. и сводящий с ума гул двигателей. Здесь царил хаос. Отпихивая друг друга, существа разных рас пытались забиться в спасательные шлюпки, рассчитанные от силы на десятерых. Мужчины наступали на тела, сбитых с ног, еще живых и пытающихся подняться женщин. Где-то надрывно плакал ребенок. Всюду драки, трупы. Тут же шныряли и личинки, на которых и вовсе внимания не обращали. Непроизвольно я сжала плечо Демьяна. Сама мысль, что мы сейчас вот так же начнем биться за место на маломестной шлюпке и останемся в закрытом пространстве, возможно, с зараженными людьми, вела меня в панику. «Да», — Демьян криво ухмыльнулся, — «я как-то подзабыл, как все это выглядит». Прямо музыка из прошлого. Пойдем отсюда. Наверняка здесь, помимо нелегалов, еще и контрабанду проводят. Не поверю, что не приторговывают легкими межзвездниками. Весь этот крейсер с пиратским душком оказался. Так же молча мы покинули эвакуационную палубу. У меня перед глазами все еще мелькали картины с лежащими на полу живыми женщинами. а в ушах стоял тот надрывный плач. — Демьян, там был ребёнок! — шепнула я. — Да, Нита, а ещё там куча личинок, обезумевшие укушенные мужчины, убивающие друг друга. Мне жаль того малыша, но помочь ему уже никто не способен. Он заражён. — А вдруг нет? Может, его ещё не укусили? Ребёнок, Демьян, малыш! «Анита, сейчас нам нужно думать о своем спасении!» Затормозив, я все же оглянулась назад. Сердце было не на месте. Ведь была, пусть и малая, но вероятность того, что тот малыш не заражен, вот так отвернуться и уйти. «Анита!» — Демьян потянул меня за собой. «Вернемся туда, и нам конец. И ребенку не поможем, и сами пропадем». Да. Он говорил разумные вещи, и я с ним внутренне соглашалась. Но душа рыдала от жестокости происходящего. По щеке тихо скатилась слеза. — Успокойся, солнышко. Ты должна понимать, что всех не спасти. — А не надо всех. Ребеночек там один. — Пока забудь о нем, — жестко отрезал марионер. Дернув руку... Демьян потащил меня вперед. Не ощущая холод металлических полов, я все не могла выбросить из головы того ребенка. Где его мать? Одна из тех женщин, что лежали на полу? Как он, бедный, пережил холод карантина? Что теперь будет с ним? Укушен ли? А если нет, может, кто позаботится, не оставит малютку? Сердце разрывалось. но я малодушно последовала за Демьяном, плача и ненавидя саму себя. Какое-то время мы блуждали по кораблю, как тени. Демьян, облаченный в одни белые штаны, похоже, вообще не ощущал холода. Я же закоченела и уже откровенно стучала зубами, но молчала, ни о чем не спрашивая. Взломав очередной замок, марионер грубо выбил дверь ногой, Сказать, что после посещения нами эвакуационного отсека у него было хорошее настроение, у меня бы язык не повернулся. Он был в бешенстве и вымещал зло на всех дверях и червях, что попадались на нашем пути. Раздраженно он полил из бластера во все, что подозрительно движется, не разбирая. Войдя в помещение, я ахнула. Около десятка новеньких красивых кораблей встретили нас мерцанием наполированных боков. Небольшие межзвездные крейсера, и среди них обнаружился как минимум один известный мне. «Это же марсианская оса!» Я как ребенок ткнула в судно пальцем, но он немного больше, чем тот, что я видела. «Те, что летают у нас в системе, — межпланетное судно, а этот...» «Новая модель межзвездника. Рассчитан на двух пилотов. Скромный, маневренный, быстрый военный штурмовик. В нем оружие напичкано столько, что хватит на то, чтобы разнести к чертям небольшую станцию». «Демьян с такой любовью смотрел на корабль, что я невольно приревновала его к нему. Ты летал на таком?» «Конкретно на этой модели нет». Его выпустили с конвейера уже после того, как я сел. Но, в принципе, это просто очередная версия осы. А на ней я столько часов налетал, что на две жизни хватит. Я еще раз осмотрела военное судно. Красивое. Главное, чтобы летало. Отпустив мою руку, Демьян прошелся вдоль кораблей по узкому мостику. и остановился напротив облюбованной нами осы. Вскрыв панель, он поколдовал с кодами, и шлюз, ведущий внутрь, распахнулся. Сглотнув, я подошла ближе. Корабль словно висел в воздухе, и трап аккуратно вел к его входу. Только шаг сделай. Демьян, нажав еще пару сенсорных кнопок, прикрыл панель и скрылся в недрах корабля. Я же неуверенно потопталась на месте, не решаясь последовать за ним. Корабль оживал. Вспыхнула энергетическая сеточка на носу судна, подсказывая мне, что марионер уже колдует с пультом управления. Загудело ядро, и жало осы вспыхнуло слепящим красным пламенем. Поежившись, я решила все же последовать за Демьяном, и каково было мое изумление, когда у самой двери вспыхнула красному лазерная сетка. Для меня вход оказался закрыт. Ничего не понимая, я протянула руку. Сетка угрожающе загудела и вспыхнула ярче. Испугавшись, я отошла. Потоптавшись еще немного на месте, решила было покричать Демьяну, но тут же осеклась. Что толку горло надрывать, если он внутри? Хотел бы взять меня с собой, не оставил бы тут. Хотя я сама притормозила. Но почему тогда вход для меня закрыт? Хлюпая носом и не зная, что и думать, я села прямо на мостик, соединяющий трапы кораблей. От холода, а может и от обиды, меня трясло. Обхватив руками металлический поручень, я прижалась к нему головой. Сбоку прошмыгнули две личинки и замерли, принюхиваясь в моем направлении. Вздохнув обреченно, я замерла. Чего я остановилась и не побежала сразу же за Демьяном? Почему он не выходит за мной? Пространство вокруг осветили две вспышки бластера. Личинки вспыхнули и заверещали. Это немного привело меня в чувство. надо мной, склонившись на виз Демьян. «Ты меня тут бросишь?» Вопрос сам вырвался, и, ожидая ответа, я внимательно вглядывалась в его лицо. «Я, рискую рукой, вытащил тебя из камеры, протащил на себе через весь этот трижды проклятый корабль, чтобы вот так взять и бросить». На его губах растянулась злая улыбка. «Нет». Я вот сейчас стою и думаю, почему ты сидишь тут больная на холодном полу, вместо того, чтобы быть уже на корабле? Устала, опустив голову, я прикрыла воспаленные глаза. — Потому что на твой корабль я зайти не смогла. Там красная сетка на входе, которую ты же и поставил. Пояснила я ему то, что он и так знает. «Черт — Черт! — ругнулся мужчина. Забыл, солнышко. Прости, моя маленькая, сейчас все будет хорошо. Не привык я заботиться о ком-то помимо себя. Нужно быть внимательней. Подняв меня на руки, Демьян быстро зашагал по трапу. Войдя, мы остановились. Дверь, шипя, закрылась. Вспыхнули красные огоньки, и сверху нас обдала облачко вонючего пара. «Это дезинфекция, не пугайся», — пояснил Демьян. Облако дыма рассеялось, и впереди распахнулась еще одна дверь. Миновав ее, мы оказались внутри корабля. Кабина или центр управления ничем не удивил. Небольшое помещение, два больших мягких кресла и пульт с множеством горящих сенсорных кнопочек. Над пультом завис огромный голографический экран. демонстрирующий все, что происходило сейчас снаружи в отсеке. Опустив меня на удобное мягкое кресло, Демьян зашел мне за спину и выдернул из стены небольшую медицинскую капсулу с низкими бортиками. Отрывка, провода и трубки систем выскочили и рассыпались в разные стороны. Не обращая на это никакого внимания, Демьян поправил желеподобный матрас и осторожно переложил меня на него. — Так, сейчас мы тебя вылечим, — пробурчал он себе под нос. Мужчина призадумался и окинул меня долгим пристальным взглядом, под которым мне сразу стало как-то не по себе. Погладив меня легонько по голове, Демьян склонился над моим лицом. — Значит, не смогла войти и решила, что я тебя бросил? — прищурившись, прошептал он. — Я не ответила. Щеки предательски вспыхнули от смущения. Глупенькая земляночка. Но я сам виноват, забылся немного. Запомни, солнышко, я никогда тебя не брошу, не оставлю и не предам. Обведя мое лицо ладонью, Демьян нежно коснулся моих губ в легком поцелуй. Его не смутил ни мой распухший, покрасневший нос, Ни лихорадочный румянец, не потрескавшиеся обветренные губы. Ты моя девочка. Сухие губы мужчины прошлись по моим векам. Моя земляночка. Мое солнышко. Спи, милая, и ни о чем не думай. Выздоравливай. Что-то кольнуло в плечо. Легкая боль окутала руку. Но все это не имело значения. Глаза закрылись сами собой, и разум окутал липкий, тяжелый туман, гася мое сознание. Спи, Анита.